Сначала традиционный громовой раскат, потом треск молнии. Потом в глубине камина появилось нечто. Нечто было размером с три старых советских платяных шкафа с весьма выдающимися вперед рогами и оскалом примерно как в тридцать два клыка. И вот это нечто, подходя к первой решетке, удивленно вопросило. «Ты что, новенькая?» а? Очень удивленно отозвалась я. «Новенькая, говорю», — повторил монстр. «А Алиска где?» «Ее имя тут все знали, да?» «Послушайте, просто из любопытства», — взмахнув рукой и открывая первую решетку, сварливо начала я. «А почему ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах ведьми нельзя называть демоном свое настоящее имя?» «А ты что?» «Не в курсе?» — сильно удивился монстр, вступив на зону таможенного осмотра и с каждым шагом скукоживаясь в нормального мужчину. В очень представительного мужчину. Такого широкоплечего, роскошного, красивого до невозможности брюнета лет сорока в деловом строгом сером костюме. «Все дело в том», — не дождавшись от меня ответа и деловито поправляя манжет, начал объяснять демон — что мы демоны, народность, обладающая исключительным чувством юмора, и, пользуясь своим даром, мы любим, к примеру, менять имена в паспорте. Вот ты бы обрадовалась, узнав утром, что в твоих документах значится имя Алиска-Ириска? Нет, — совершенно искренне ответила я. В таком случае не советую тебе называть свое имя демоном. И, прозинув могучую руку, демон отчитался. «Грхт Исаакиевич Варс. Цель визита — посещение родственников отца». Я все торопливо записала. Более того, выложила в экселовский файл фотографии до и после превращения. Указала время прибытия. Взяв контроллер, разместила над крепкой мужской ладонью, получила разрешительный зеленый свет и произнесла «Открыть». Решетка плавно, даже без скрежета, ушла вверх. «Опасается?» — хмыкнул демон. На мой удивленный взгляд пояснил. «Я обещал в прошлый раз, что лично ее смажу, если скрипеть будет. И вот, видишь, работает как часы». Говоря это, он подошел к стенду с ключами и документами, придирчиво осмотрев, выбрал «Ягуар» и, сменив облик на тот, который имелся в документах, счастливым длинноволосым стройным блондином потопал к двери. Уже там обернулся и спросил, «Тебе чего-нибудь принести?» «К примеру?» — немного нервно спросила я. «Да мало ли, елку там, мандарин. Смотрю, нет у тебя ничего». Оглядевшись, поняла, что действительно все есть, кроме елки и мандаринов. «Да нет, спасибо, я утром к родителям, у них точно все имеется», — заверила приятного во всех отношениях демона. «Ну, смотри», — сказал он и ушел за дверь. «Я осталась». Еще раз посмотрела на книгу, на экран ноутбука, на камин. Молчало все. И книга... И ноут, и даже камин. А затем, вдруг совершенно неожиданно, раздался злой голос. «Девушка, вы кто?» Напряженно огляделась. «Никого». Встала, прошла к двери. Дверь, что удивительно, была заперта. «Вернитесь на рабочее место». Снова прозвучал все тот же голос. Приятный, с легкой хрипотцой, мужественный такой, глубокий, начальственный. И я так как-то сразу поняла, что это начальство. Поэтому да, на рабочее место вернулась, огляделась повторно. И тут узрела зеленый огонек рядом с камерой на ноуте. «Меня снимали. В смысле, видели. В смысле, хакеры взломали мой ноут». В смысле «большой брат следит», в смысле «паника». Скотч, залепленная камера, нервно подрагивающие руки с ножницами и, собственно, скотчем. Медленно накрывающее спокойствие. И знала же, вот знала, что через камеру ноутбука за вами могут следить. Почему сразу не заклеила? «Девушка», — раздался вдруг все тот же голос. «Я бы попросил вас не портить рабочую технику». С перепугу выбросила ножницы и скотч под стол, еще и ногой отпихнула. «Оригинально», — произнесло начальство. «Как скоро мне ждать заявлений в духе «Это не я, рука не моя» и вообще данная кривая полоска клейка ленты по камере шла вместе с ноутбуком в комплекте от производителя?» И до меня дошло что камера явно не снута. Просто тогда он бы ни в жизни не догадался, что скотч я с перепугу криво наклеила. И тут в камине раздался оглушительный гром. И как бы я ни была перепугана, работа превыше всего. Мгновенно повернулась, зафиксировала на камеру телефона объект стандартного человеческого размера, взмахнула рукой, открывая первую решетку и остолбенела. В проход вошел Галкин, который Максим. Встал, поправил прическу и вопросил голосом Ельцина. «Открывайте, товарищи!» Ошарашенная я нервно сглотнула и с трудом выговорила. «Добрый день! Вы находитесь на таможенном пропускном пункте Российской Федерации. Назовите ваше имя и цель прибытия. На меня бросили такой взгляд, что я сразу ощутила всю ничтожность собственного бытия. Типа, где вообще я и где Максим-Максим? Но, скривив медийное лицо, демон подошел к решетке, протянул руку и произнес. «Уриан Гархор Старвец. Пришел покарать невенченных, да во грехе живущих». Г «Галкина, что ли?» — не поняла я и получила величественный кивок. Повторно нервно сглотнув, осторожно заметила. «Так э -э они с Пугачевой повенчались в этом году? В Яндекс-новостях было?» Демон застыл, убрал руку, сплюнул с досадой и, стремительно меняя облик на серо-зеленое лысое чудище, мрачно вопросил. «А невенчанный у нас кто?» Недоуменно пожала плечами, я правда не знала, просто не слежу за новостями, не до них было. Про Галкина вообще мельком как-то заметила, вот и вспомнилась сейчас. Так, досадливо почесавший пасты подбородок, проговорила чудище. А голубой огонек в этом году, как обычно? Не знаю, я телевизор не включала, честно призналась монстру. Монстр сник. Потом постоял, шмыгнул носом и страдальчески спросил. «А хоть новые выпуски Бедкомедиана есть?» Вот на этот вопрос я радостно закивала, потому что новые выпуски были. Сама фанатка. «О, а хоть что-то хорошее!» Оживился демон, меняя облик на Невского. И отчитался. «Уриан Гархар Старвиц» Пришел посмотреть все последние выпуски Бэт-комедиана. Я торопливо разместила контролер над его ладонью. Тот мигнул разрешающим зеленым, и я произнесла «Открыть». Первая решетка плавно ушла в потолок, и Александр Невский походкой бодибилдера, насвистывая уже неизменно ассоциирующуюся с ним мелодию, направился к столу, одновременно притянув к себе магией пульт и врубив на здоровенном телевизоре в пол стены канал ютубера. «Начните с обзора на фильм «Пятьдесят оттенков серого», — посоветовала я. Демон радостно кивнул и устроился на диване, к сожалению, с наушниками. С другой стороны, у меня работа, мне отвлекаться нельзя. А хотелось бы. Особенно, когда, прихватив со стола курицу на подносе, монстр еще и есть принялся. Но у меня работа. И тут надо мной раздалось. Девушка, где Эльвира? Я подумала и сделала вид, что не услышала вопрос, потому что ответственно, очень ответственно вглядываюсь в камин. К сожалению, камин молчал и никак не реагировал на мой просящий взгляд. К еще большему сожалению, единственный гром, который раздался в этом холле однокомнатной квартиры, был истерический хохот смотрящего обзор демона. Но тут... Тут, к моему огромному облегчению, грохот раздался уже в камине. Я торопливо схватила телефон, сфотографировала и взмахнула рукой прежде, чем осознала, что сфоткала вообще Эльвиру. Соседка в своем старинном потрясающе красивом платье, стремительно стуча каблуками, подошла к решетке и нервно сказала. — Открывай давай быстро. Начальство все узнало. Черт! — И я не знаю, как не сказала «Откройся». Очень хотелось. Да даже рот уже открыла. Но меня остановило только одно. Взгляд. И я понимала, что после выходки с ее демоническим бойфрендом Эльвира на меня злая. Но этот взгляд не был взглядом разверенной девушки. Слишком холодный. Слишком злой. Слишком добрый день вы находитесь на таможенном пропускном пункте российской федерации назовите ваше имя и цель прибытия выговорила я в каком то оцепенении ведьма вытаращилась на меня открыла рот закрыла и хрипло выпалила ты обалдела дура не знаю Но меня почему-то охватило жуткое и непреодолимое желание следовать инструкциям. Я вообще редко следую своим желаниям, но Новый год и все такое... «Добрый день», — повторила вежливым и корректным тоном. «Вы находитесь на таможенном пропускном пункте Российской Федерации. Назовите ваше имя и цель прибытия». У Эльвиры отвисла челюсть. «Что?» прохрипела она, но тут же опомнилась и заорала. — Арина, ты в своем уме? — Трандец моему паспорту, — отстраненно подумала я. Но внешне, внешне выразительно указала на рукотворную гирлянду с надписью «Досматриваемое лицо обязано исполнять требования и распоряжение должностного лица таможенного органа, проводящего личный досмотр». Затем повторила уже в третий раз. «Вы находитесь на таможенном пропускном пункте Российской Федерации. Назовите ваше имя и цель прибытия». У ведьмы задергался глаз. «Правый. Отчетливо». «Ты...» — Прошипела она. Развернулась и исчезла во взметнувшемся пламени камина. «Я так и не поняла, кто конкретно я...» В целом, понятия не имела, правильно ли я поступила. Но на размышление времени не было. В камине опять громыхнуло, да не в пример громче, и... Я рухнула на стул, просто не устояв на ногах, едва увидела его. Именно так, с трех больших букв. Он был... Он был демоном, определенно. Человеческие мужчины все же пониже ростом. У него были синие, пронзительно синие глаза, которые, казалось, сканировали тебя насквозь, и рентген уже был не нужен. Да даже МРТ нервно мялось в сторонке. Это был такой взгляд. Взгляд, от которого подгибались колени, напрочь исчезал дар речи, тело отказывалось слушаться, а собственные глаза неотрывно смотрели на демона, отказываясь менять объект зачарованного внимания. И этот вот «он» уверенно и спокойно миновал первую решетку, та просто взяла и открылась воротцами, пропуская демона, а после и вторая решетка без всяческого моего приказа взяла и испарилась в буквальном смысле, просто исчезла, впуская его, в этот мир, в смысле квартиру с перепланировкой, позволяя ему беспрепятственно войти и вообще не останавливаясь приблизиться в конец потрясенной мне. И этот, который он, стремительно наклонившись, подцепил пальцем мой подбородок, вынуждая запрокинуть голову и перестать взирать на бляшку ремня его брюк, изображавшую подсвечивающийся зеленым череп смотрелся в мои перепуганные широко распахнутые глаза и произнес арина михайловна светлова возраст двадцать семь лет не замужем в отношениях не состоит принципиально ответственно находчиво ведьма в шестнадцатом поколении о чем собственно все поколение не имело ни малейшего представления на его красиво очерченных губах, появилась странная усмешка, и демон произнес. Дэниль сильно ошибся с выбором жертвы. После чего мой подбородок был выпущен на свободу, а лично я получила уведомление. Половина двенадцатого. Количество пребывающих сейчас увеличится в разы. Будьте внимательны, агент Арина. И он ушел. «Обратно в камин, не оглядываясь, точнее, не оглянувшись до тех пор, пока не вошел в огонь, а вот там, развернулся и, посмотрев прямо на меня, исчез во вспыхнувшем пламени. И вот он исчез, решетки захлопнулись, пламя угасло, а я все еще сидела со все такими же широко распахнутыми глазами и смотрела в черное нутро камина. У меня было потрясение» того, У меня было ощущение, словно я устроилась ничтожным клерком в какую-то крупную компанию, а ко мне только что снизошел сам генеральный. И вот он уже ушел же, а чувство такое, такое чувство, и сердце стучит так быстро-быстро, и все вокруг подергивается синевой, как его глаза, и в ногах все еще слабость, и, и тут в камине бабахнуло. И как-то совершенно автоматически я схватила телефон, сделала фотографию, взмахнула рукой, открывая первую решетку, и произнесла официальным тоном. «Добрый день! Вы находитесь на таможенном пропускном пункте Российской Федерации. Назовите ваше имя и цель прибытия». Очаровательная девушка в предельно короткой юбочке кокетливо поправила обесцвеченные волосики и пропела – Эшся грц Демона второго круга, цель прибытия, развлечения, конечно!» И она протянула изящную ручку для контроля. Контроль показал, что все было чисто. И я внесла информацию в книгу и экселовский файл. После впустила демонессу, дала ключи под роспись, вписала время, в которое это очаровательное создание обещало вернуться» и не успела она покинуть квартиру, цокая каблучками высоких сапог, как в камине снова бабахнула. И снова. И опять. И в очередной раз. Остальная часть ночи напоминала вакханалию, причем себя на этом празднике жизни я ощущала жертвой. Нечисть шла косяком, валила валом, пребывала целыми семьями и компаниями. Особенно запомнилась компания леших с кикиморами. Монстры отличились появлением в зеленом, а не алом пламени. Напугали поганками и шишками, растущими на носах, а вышли вполне себе милыми пятью парнями и четырьмя девушками. Разве что ругались забавно, типа «пень тебе гнилой на завтрак» или «чтоб твоя поганка плесенью покрылась». «Взяли три черных джипа и предложили мне поставить на то, кто из них сегодня победит в гонке». Выразила искреннюю надежду, что все и сразу. Главное, чтобы ни во что не врезались и живыми вернулись. Кикиморы уржались до того, что в итоге стонали и всхлипывали на полу, так что и вынесли их на руках. Их-то вынесли. Но за накрытым столом уже собралось изрядно прочей нечисти, особенно банщиков. Домовых и ежик было в избытке. И вот все эти хохотали долго, очень долго, выразительно пальцами на меня показывая. В итоге один из демонов сжалился и пришел ко мне с телефоном, на котором показал заснятое в прошлом году еще видео. Так вот, лешие не врезались». Каким-то хрен его знает образом, едва они садились за руль автомобиля, он, автомобиль в смысле, становился способен преодолеть любую преграду. То есть эти ехали себе напрямик прямо через деревья, столбы там, другие машины, типа как призраки бестелесные. «Так что не боись возвернуться», — успокоил меня демон, похлопав по плечу. Остался синяк. А вот времени на то, чтобы приложить к нему что-нибудь холодное, не осталось вовсе. Нечисть продолжала наступать. Часам к пяти утра появилось что-то и вовсе жуткое. Темно-фиолетовое, склизкое, с тараканами. Оно подползло к первой решетке, а вот ко второй уже явилось совершенно потрясающим красавчиком азиатского вида. Сун Сунгьяцсу. Аканаме потомственный. Цель прибытия — развлечение». На «Отличном русском» произнес он, а затем, неожиданно приятно улыбнувшись, хотя меня улыбкой не проведешь, я тараканов еще помнила, добавил. «Слушайте, у вас тут единственный таможенный пункт без очереди. Я на японской таможне шесть часов простоял». Китайская вообще забита до следующего года. Они там списки составляют. На польскую нечего и соваться. Часов четырнадцать стоять придется не меньше. А у вас тут на удивление раз и прошел. Ага, отозвались из-за стола. Ведьма в этом году удачная. Удачная ведьма вдруг попой почуяла, что она влипла. И осознала, что попа была права, Едва один огнянник за столом, который с друзьями фондю третью порцию доедали, вдруг задумчиво сказал. надо нашим сказать, а то до утра не выберутся же». Я полагала, что уже перевидала всю нечисть. Я перестала удивляться бабкам-ёшкам, старательно копирующим персонажей из сказок Роу, из которых пятеро оказались реально ёжками, а две — демонами-людоедками и посему не были пропущены. Я научилась отличать детей демонов от демонов, подделывающихся под детей? Я научилась отличать домовых от банщиков и эти два вида от их же фальшивых плотоядных копий? Фигня. Это все была полная фигня» потому что после этого японского аканаме в мой камин начала ломиться всяческая зарубежная нечисть. И да, тоже косяками и компаниями. И одно дело написать «Мариника Веточкина, кикима разополошного болота», но совсем другое «Ксю-хичу-цю-шу-цю», потомственное тже джа гви Теперь приходилось печатать для начала в экслесском файле, потом переспрашивать, правильно ли написала, и только после переписывать, причем без ошибок. Это вам не Word, тот пером не исправишь, хотя на автомате пыталась пару раз. Но и это была фигня, потому что следующей завалилась толпа норвежской нежити, которая русского не знала в принципе, и мы пытались общаться с переводчиком. И если я еще сообразила, что «туссеры», «веттеры», «нисса» и «ульдера» — это название из классификации нечисти, то с именами дела обстояло туго. «Ас бьерн!» — старательно диктует мне шишковатый и на вид абсолютно каменный туссер. «Божественный медведь!» — уверенно переводит гугл-переводчик — Ввожу эту фразу в переводчик Яндекса «Итого итог» — «Гадам Мелик Бджорн». После этого вся нечисть с интересом наблюдала любопытную картину, бьющуюся головой о клавиатуру таможенную ведьму. Приложилась я, конечно, всего один раз, зато с протяжным и полным невыразимого страдания стоном. Группа норвежских туристов сочувственно взирала на меня из-за решетки. Хотелось уже просто открыть и впустить всех, и плевать, даже если они все меня тут сожрут, я уже не против, правда. Но чувство ответственности сильно мешало самоубийственным намерениям. Так, открывая вкладку, транскрипция норвежских имен начала я. Еще раз. По буквам. Таким образом, из группы в 26 представителей нечисти я впустила Гэндальфа, чье имя, оказывается, переводится как «Палочка эльфа». Не хочу думать, о какой конкретно «Палочке эльфа» речь, но образ Гэндальфа из «Властелина колец» в моих глазах пострадал и сильно. Потом был Олаф. Не снеговик Эльзы, увы, а на редкость злющее существо, которое пряталось под мостами и пугало бомжей, что мне лично объяснило праведным желанием мотивировать их на обретение жилплощади. Но я таки поняла, что тролль так развлекался. Особенно удивили три брата — Арнкел, Арнлджот, Арнлок. Имена их переводились как «Орлиный шлем», «Орел», «Орлиный приверженец». Из всех троих, кстати, тот, который орел, был самым мелким, а так вполне себе обычные норвежские эльфы. Мелкие, с крылышками, в смешных шапочках. Были. До того, как выбрали себе грузинские документы и покинули таможенный пункт тремя широкоплечими могучими кавказцами, которым очень женщин нужен. Но орел все равно остался самым мелким из троицы. — А вот Халвартра, который, качайте, защитника, я не впустила. Как, впрочем, и Гджерда, и Ганнера оказались демонами, причем людоедствующими. Очень сильно злились и ругались на перебой. Гугл-переводчик даже переводить не успевал. Пожелала им приятного Нового года и посоветовала попробовать крокодилятину, соврав — что вроде как очень на человеческое мясо похоже. Призадумались, ушли. Вернулись после группы финской нежити и семейства нежити польской, удерживая в руках каждый по рептилии. Спросили, могу ли я отличить, где тут кайман, где аллигатор, а где, собственно, крокодил. Вопрос. Если я на землю их не пустила, где несчастных рептилий достали? Оказалось воду в зоопарке. Но, точнее, как оказалось, в тот момент, когда я потрясенно смотрела на рептилий, а те жалобно на меня, в костре появились два здоровенных плечистых демона с шепастыми дубинами, и один из демонов рептиловоров простонал охрана зоопарка. «Добрый вечер!» – поздоровались со мной служители демонического правопорядка, после чего ухватили за шиворот неудачливых воров – И утащили их в пламя. Решила, что раздавать советы определенно не мое. Врать тоже. Простонала, едва в камине появилась группа представителей индийской нежити. Как отличила? Но едва ли где-то еще водятся шестирукие богини и змеи и люди с алой точкой посреди лба? Сходу полезла опять в Google переводчик поставила русский хинди страдальчески посмотрела на нечитаемую для меня вязь и старательно зачитала транскрипцию. Шуп до пахар а прозе сангкесима шук чекапоинт мейн хайн а пока нам аур агаман каудеши кя хай. Судя по лицам прибывших Языковец с меня был тот еще, чтец на хинди вообще аховый. Но деваться было некуда, приступили к досмотру и прочему. Правда, с прочим вышло не слишком хорошо. Открыв все тот же многострадальный за сегодняшнюю ночь гугл, обнаружила, что с нечистью в Индии дела обстоят плохо, в смысле «хуже даже некуда». И ладно еще Апсарас, индийские нимфы-соблазнительницы, такие же, правда, уже соблазнительницы, Гандхарвы, кинары и Наги, но приносящие смерть Ачери, вампирский дух Витала, Ракшасы, Чурелин и женские особи Якши. Не впустила большую половину и в целом искренне посочувствовала индусам. Это же надо такую кровожадную нечисть иметь». После индусов появились те самые трое незадачливых норвежских демонов с синяками на всех видимых участках тела и отсутствием некоторого количества зубов. Искренне посочувствовала, сбегала к столу, нахватала им селедки под шубой, оливье, грибочков маринованных и пару багетов, просунула через решетку. Благодарили. Очень. Очень. «За мной следом притопал украинский домовой, поделился с мужиками горилкой. Те умчались в огонь радостные и счастливые, обещали, что потом обязательно угостят домового шашлыком из крокодилятины. Скорее, крокодила покормят фаршем из демонов», — задумчиво произнес домовой. И ушел пить дальше. Тем более, что компания подобралась дружная, интернациональная, и в целом всем им было очень весело. Более того, та нечисть, что уже вернулась и отметилась у меня в документах, тоже радостно присоединялась к першинству. Меня пытались угощать, да, но пить на трудовом посту я отказывалась, а есть уже не хотелось, потому что даже жевание теперь казалось трудной и непосильной задачей а потом на всю квартиру раздалась мотивом из арии «Я свободен». Это вернулись Эзис и Светлана «Грхрстец».